Глава 3 Туристы – это самая ужасная порода людей. Иногда возникает смутное подозрение, что любой народ за пределы страны старается отправить самых неприятных своих представителей, самых шумных, самых невоспитанных, самых бестолковых. Но, наверное, все проще. Наверное, в голове у человека срабатывает секретный переключатель – работа, отдых, и отключает процентов 80 мозгов. Впрочем, на отдыхе и оставшихся 20 более чем достаточно. Я шел в толпе, которая медленно продвигалась к замку на холме. Нет, я не собирался сейчас изучать суровое обиталище гордых шотландских королей, хотелось почувствовать атмосферу города. Атмосфера мне нравилась. Как и в любом туристическом месте, веселье было отчасти наигранным, горячечным, подстегнутым алкоголем. И Все-таки люди вокруг радовались жизни, улыбались друг другу и на время отринули свои заботы. Машины сюда заезжали редко, большей частью такси. В основном люди шли пешком. Текущие к замку и обратно потоки смешивались, вращались тихими омутами вокруг выступающих посреди улицы артистов. Тонкими ручейками втекали в пабы, просачивались в двери магазинов. Бесконечная человеческая река. Прекрасное место для светлого иного. Хотя и утомительное. Свернув в переулок, я неторопливо спустился вниз к разделяющему город на старую и новую части оврагу. Тут тоже попадались и пабы, и сувенирные лавки, но туристов было меньше, ритм безудержного карнавала стих. Я сверился с картой, это было проще, чем использовать магию, и двинулся к мосту через широченный овраг, когда-то бывший озером лох Нор. Теперь озеро Овраг прошло последний этап эволюции и превратилось в парк, место прогулок горожан и тех туристов, кому надоели шум и суета. На мосту снова клубились туристы. Оккупировали двухэтажные экскурсионные автобусы, наблюдали за уличными артистами, ели мороженое, задумчиво разглядывая старый замок на холме. А на лужайке плясали, размахивая саблями казаки. Повинуясь тому стыдливому любопытству, с которым прознашатающийся турист смотрит за рубежом на работающих соотечественников, я подошел ближе. Ярко-красные рубахи, широченные шаровары, сабли из титанового сплава, чтобы красиво искрили при фехтовании и размахивать было легче, застывшие улыбки. Четверь мужиков отплясывали в присядку и разговаривали хоть и с украинским акцентом, но на исконно русском языке. Можно даже сказать на секретном языке. В более цензурном варианте это звучало бы так. «Мать твою!» — цедил сквозь зубы бодро приплясывающий бутафорский казак. «Шевелись, тля! Ритм держи, презерватив рваный!» «Пошел ты!» — не переставая улыбаться, отвечал ему второй ряженый. «Не трынди, маши руками, бабло уходит!» «Танька, сука!» — подхватывал третий. «Выходи!» Девушка в цветастом платье принялась плясать, давая казакам некоторую передышку но все-таки успела ответить достойно и без матюков, козлы, я вся взмокла, а вы яйц чеште». Я стал выбираться из жужжащей камерами и щелкающей фотоаппаратами толпы. Рядом со мной какая-то девушка отчетливо спросила по-русски своего спутника. «Кошмар какой! Они всегда так матерятся, как ты думаешь?» «Да, интересный вопрос. Всегда или только за рубежом? Все или только наши?» В той наивной и странной вере, что вне России никто не знает русского? Лучше я буду думать, что так общаются все уличные артисты. Автобусы, туристы, пабы, магазины. В сквере блуждает мим, ощупывая несуществующие стены. Грустный человек в невидимом лабиринте. Играет на саксофоне невозмутимый негр в килте. Я понимал, почему не спешу в подземелье Шотландии. Я должен вдохнуть в себя этот город, почувствовать его кожей, телом, кровью в венах. Я поброжу в толпе еще немного, а потом куплю билет и пойду в комнату страха. Аттракцион не работал. На каменных опорах моста осталась огромная зазывная вывеска, стилизованная под вход в древнее подземелье. Двустворчатая дверь была открыта, но проем на уровне груди перетянут веревочкой. На ней висела табличка, вежливо извещающая, что аттракцион закрыт по техническим причинам. Честно говоря, я был удивлен. Виктор погиб пять дней назад. Достаточный срок, чтобы провести любое полицейское расследование. Ночной дозор Эдинбурга осмотрел бы все, что требуется, вообще не оповещая людей. Но закрыто. Пожав плечами, я приподнял веревочку, нырнул под нее, стал спускаться по узкой темной лестнице. Металлические решетчатые ступени гулко отдавали под ногами. На пару пролетов вниз обнаружились туалеты, потом узкий коридорчик с закрытыми кассами. Горели редкие лампы, но, вероятно, не те, которые создают мрачную атмосферу для посетителей. Обычные, тусклые, энергосберегающие лампы. «Есть кто живой?» — позвал я по-английски и сам поразился двусмысленности своих слов. «Эй, есть кто иной?» Тишина. Я прошел несколько комнат. На стенах висели портреты людей со зверскими рожами, душевно порадовавшие бы ламбразо. Тексты в рамочках повествовали о преступниках, маньяках, людоедах, чернокнижниках. В шкафчиках, грубо ему лежи, отрубленных рук и ног, колбы с темными жидкостями, орудия пыток. Из интереса я посмотрел на них сквозь сумрак «Новодел». Ими никого не пытали, ни малейших остаточных следов страдания. Я зевнул. Над головой были натянуты веревки, долженствующие изображать паутину. На них болтались тряпки. Еще выше угадывался металлический потолок с неромантичными заклепками размером с блюдца. Под аттракцион приспособили сугубо утилитарное техническое помещение. Что-то меня тревожило. «Есть тут кто?» Кто живой, кто мертвый, все отзывайте! Снова позвал я, снова не дождался ответа. Нет, что же все-таки меня смутило? Только что какая-то неправильность. Вот когда я через сумрак смотрел. Я снова огляделся, используя сумеречное зрение. Все верно, вот она, несуразность. Вокруг не было синего мха, безобидного, но неприятного паразита. Он растет на первом слое сумрака, единственный постоянный обитатель этой серой изнанки мироздания. Здесь, где люди постоянно испытывали страх, пусть даже и несерьезный, ярмарочный, синий мох должен был разрастись вовсю. Свисать с потолка мохнатыми сталактитами, устилать пол отвратительным шевелящимся ковром, разукрасить стены, Амха мха нет. Кто-то регулярно чистит помещение... Выжигает, если светлый, или замораживает, если темный. Что ж, если среди сотрудников есть иной, это мне поможет. Словно в ответ на мои мысли послышались шаги. Торопливые, словно кто-то услышал мои крики и спешил издалека через лабиринт гипсокартонных перегородок. Прошло еще несколько секунд. Выкрашенная в черный цвет дверь, ведущая из этой комнаты в следующую, открылась. И вошел вампир». И настоящий конечно. Обычная человеческая аура. Ряженый. Черный плащ, резиновые клыки во рту, бледный грим на лице, грим качественный. Вот только с рыжими кудрявыми волосами это все сочетается плохо. Наверное, во время работы ему приходится надевать черный парик. Еще выпадала из картины пластиковая бутылочка минералки, из которой гость как раз собирался отхлебнуть. Увидев меня, парень нахмурился. Добродушное лицо стало не то чтобы злым, но строгим, наставительным. Он потянул руку к рту, на секунду отвернулся. Когда снова посмотрел на меня, клыков уже не было. — Мистер, вы здесь работаете? — спросил я. Мне не хотелось применять магию и ломать его волю. Всегда можно договориться просто так, по-человечески. — Да, но аттракцион закрыт. Временно. — Это из-за убийства? — спросил я. Парень нахмурился. Теперь уж он точно не был настроен дружелюбно. «Мистер, не знаю, как вас там. Это частная территория, она закрыта для посетителей. Прошу вас, пройдемте к выходу». Он сделал шаг ко мне и даже протянул руку, всем своим видом выражая готовность вывести меня силой. «Вы присутствовали здесь, когда убили Виктора Прохорова?» спросил я. «Кто вы такой, собственно говоря?» Парень насторожился. «Я его друг. Сегодня прилетел из России». Парень изменился в лице, начал пятиться, пока не уперся в дверь, из которой пришел, толкнул ее, но дверь не открылась. Каюсь, в этом была моя вина. Теперь уже парень пребывал в полнейшей панике. Мистер, я ни в чем не виноват! Мы все скорбим от гибели Виктора! Мистер товарищ! Последнее слово он произнес по-русски: Из какого старого боевика он его запомнил? Да что с вами, теперь уже растерялся я. Подошел к нему ближе. Неужели мне повезло, и я сходу наткнулся на человека, который что-то знает, который причастен к убийству? А иначе с чего такая паника? — Не убивайте меня, я ни в чем не виновен, — выпалил парень. Кожа его теперь была белее грима. — Товарищ, спутник, водка, перестройка, Горбачев! — Вот за последнее слово в России точно могут убить, — пробормотал я и полез в карман за сигаретами. Очень неудачная оказалась фраза, да и движение не лучше. Глаза у парня закатились, и он рухнул на пол. Бутылка с минералкой упала рядом. Из чистого упрямства я все-таки обошелся без магии. Выручили похлопывание по щекам и глоток воды, а потом заботливо предложенная сигарета. «Тебе хорошо смеяться», – мрачно сказал парень, когда мы с ним расположились в бутафорских пыточных креслах. В сиденье была дыра, а в дыре угрожающе таился кол на кривошипном рычажном механизме. «Тебе смешно?» «Я не смеюсь», — Котка заметил я. «Смеешься, только про себя». Парень жадно затянулся, протянул мне руку. «Жан!» «Антон!» «А я решил, что ты шотландец». Жан с некоторой гордостью тряхнул рыжими кудрями. «Нет, француз!» «Я из Нанта. Учишься здесь?» «Подрабатываю». «Слушай, а почему на тебе этот идиотский костюм?» — спросил я. «Посетителей ведь нет». Жан покраснел быстро, как могут только рыжие и альбиносы. «Шеф назначил сегодня дежурить, пока аттракцион не открылся. Жду. Вдруг снова полиция что-то захочет проверить. Одному тут неуютно. В костюме спокойней». «Я чуть в штаны не наложил», — пожаловался я парню. «Нет ничего лучше для снятия стресса, чем такой вот низкий стиль. А ты-то чего испугался?» Жан покосился на меня. Пожал плечами. «Кто его знает? Парни убили у нас. Вроде как мы в чем-то виноваты. Хотя в чем? В чем? Он же русский. Мало ли, все помнят, чем это кончается. Мы тут стали обсуждать. Вначале в шутку. Потом как-то серьезнее. Вдруг приедет отец, брат или друг. Ну и поубивает всех. Вот ты о чем, — сообразил я. Ну, могу уверить, в России кровная месть не слишком распространена. У шотландцев, между прочим, она тоже существует. «А я о чем говорю?» – непоследовательно согласился Жан. «Варварство какое-то, дикарство. Двадцать первый век, цивилизованный мир. И перерезанное горло», – поддакнул я. «Что все-таки случилось с Виктором?» Парень покосился на меня, затянулся сигаретой, покачал головой. «Мне кажется, ты врешь. Ты не друг Виктора. Ты из русского КГБ. Тебя послали расследовать убийство, так?» «Он что, действительно пересмотрел боевиков?» Мне стало смешно. «Ты же понимаешь, Жан, — в полголоса сказал я, — что ответить на твой вопрос я не вправе». Француз очень серьезно закивал, потом тщательно загасил сигарету о пол. «Пошли, русский, я покажу тебе то место, только больше не кури, здесь все из тряпок и картона полыхнет, как порох, ух!» Он толкнул дверь, и та, конечно же, легко открылась. Жан задумчиво осмотрел ее и пожал плечами. Мы миновали еще несколько комнат. «Вот он, этот дерьмовый вампирский замок», — мрачно сказал Жан. Пошарил по стене, щелкнул выключателем. Свет стал гораздо ярче. Да, темнота тут была бы уместнее. Без нее аттракцион выглядел просто, нелепо. Кровавая река, по которой предстояло плыть к вампирам, представляла собой длинный металлический желоб шириной метров три. Желоб был заполнен водой неглубоко, по колено примерно. Металлическая баржа, конечно же, не плыла по воде. Я покачал борт ногой и понял, что лодка стоит на дне на каких-то роликах. Под водой виднелся и трос, который буксировал лодку от одного причала к другому. Общая длина жёлоба не превышала 15 метров. На середине пути железная корыто заползала в отгороженную тяжёлыми занавесками, сейчас отдёрнутыми, комнату. Под потолком комнаты виднелся внушительных размеров вентилятор. На одной стене был грубо нарисован мрачный замок, стоящий на скале. Пройдя на нос баржи, я заглянул в темную комнатку. Да, идиотское место, чтобы расстаться с жизнью. Так, за пять дней следы могли исчезнуть, но все-таки попробую. Взгляд сквозь сумрак не помог. Я отметил слабые следы иных, светлых и темных, но это изучали место убийства эксперты дозоров. Никаких признаков вампирской тропы не было. А вот эманации смерти чувствовались. И настолько явно, и будто не пять дней прошло, а час другой от силы. «Ох, нехорошо умирал парень». «А кто озвучивает?» — спросил я. «Наверняка ведь слышны всякие охи, вздохи, страшные завывания. Не в тишине же туристов возят». «Запись», — грустно сказал Жан. «Вон там динамики и, и еще там». «И никто здесь не присматривает за туристами?» – спросил я. «А если кому-то станет плохо?» «Присматриваем», – неохотно признался Жан. «Видите, слева дырка в стене. Там обязательно кто-то стоит и смотрит». «В темноте?» «С помощью прибора ночного видения». Жан смутился. «Обычная видеокамера с режимом ночной съемки. Стоишь, глядишь на экран». «Ага», – кивнул я. «И что ты видел, когда убивали Виктора?» То ли он немного успокоился... То ли смирился, но отрицать ничего не стал. Только спросил. «Почему вы решили, что там был я?» «Потому что ты в костюме вампира. Вдруг кто-то из посетителей тоже снимает на камеру с ночным режимом?» М? «Для этого и гримируют, так?» «Я думаю, у вас тут у каждого своя роль. Значит, ты и во время представления носил этот костюм и был поблизости». Жан кивнул. «Да, верно. Там был я. Вот только ничего не увидел. Поверьте, все сидели, как сидели. Никто на них не нападал, никто не приближался». Я не стал говорить, что голодного вампира, а он должен был быть очень голодным, чтобы так нагло охотиться, на ночной режим не снять. Такая съемка идет в инфракрасных лучах, а голодный вампир не теплее окружающей среды. Может быть, легкие следы на пленке. Запись велась? Нет, конечно. Зачем зря пленку тратить? Присев на курточке, я помотал рукой в воде. Вода была холодная и затхлая, Похоже, никто не удосужился ее сменить». Впрочем, если расследование не закончено, то это естественно. — Что-то увидели? — с любопытством спросил Жан. Я не отвечал. Я смотрел на воду сквозь закрытые веки, смотрел с умеричным взглядом, проникающим сквозь реальность, в суть вещей. Желоб заполнился мутным хрусталем. Сквозь хрусталь проступили багровые прожилки. На дне желоба клубилась оранжевая взвесь. В воде была человеческая кровь. Много крови. Литра четыре. Вот откуда, наверное, такие сильные эманации смерти. Кровь хранит память дольше всего на свете. Если бы в полиции догадались сделать хороший анализ воды, они бы поняли, что всю кровь Виктора попросту слили в канаву. Что никакие вампиры в преступлении не замешаны. Впрочем, полиция вампиров и не искала. И анализ, возможно, провели. А если нет, то лишь потому, что не сомневались в результатах. По горлу чик-чик, кровь за борт, буль-буль. Только иным могла прийти в голову такая идиотская мысль, как искать вампира в аттракционе. Ларчик просто открывался. Пробормотал я, вставая с колен. Блин. Да, жестокое убийство. И черного юмора убийцы не занимать. Вот только это уже не наше дело. Пусть полиция Эденбурга ведет свое расследование. Так за что же убили парня? Увы, вопрос дурацкий. Для смерти существует куда больше причин, чем для жизни. Парень молодой, горячий. Отец бизнесмен и политикан. Мог пострадать и по своей вине, и из-за отцовских дел, и вообще без причины. Да, Гессер и Заволон сели в лужу одновременно. Увидели опасность там, где ее нет и не было. «Спасибо за помощь», — сказал я Жану. «Я пойду». «Все-таки ты русский полицейский», — с удовольствием произнес Жан. «Ты что-то заметил?» Многозначительно улыбаясь, я покачал головой. Жан вздохнул. «Я тебя провожу, Антон».